Глава шестая. «Опять не получился! Вот проклятие!» Стукнув ладонью по столу, воскликнул Захарий и со злостью смешал пасьянс. Казимир Платоныч, молча ходивший по комнате, остановился, посмотрел на Захария и снова пустился в свой неопределенный путь. Разморившись от горячего чая, Николай дремал за столом напротив карлика, и крик Захария никак на него не подействовал. — В общем, так, — продолжал Захарий, спрыгнув со стула на пол. — Работу я сегодня прогуливаю все равно. Так что нужно топать в морг, разузнать, не появился ли собиратель. — Правильно, — воскликнул Владимир Иванович, воскликнул владимир иванович вставая из-за стола. — Может быть, он в морге лежит, приспокойненько. — Держи карман шире, — посоветовал Казимир платонович Лежит он в морге. Как же? — Скорее всего, бандюга его в речку бросил или под поезд подложил. «Попробовать-то нужно? Может, он по случайности в нашем микрорайонном морге прохлаждается?» Захарий напелил докторский халат. «Колян пускай спит. Он, видно, натерпелся от дуриков. А мы отправимся на поиски. Сначала в наш, потом свяжемся с другими моргами. Связи кое-какие пока имеются. А ось разыщем». «Держи карман шире. Разыщешь его?» Снова усомнился Казимир платонович но увидев, что Захарий Владимир Иванович вышли из комнаты, поторопился за ними вдогонку. Николай проводил их безразличным взглядом, но покоя не обрел. Минуту спустя в комнату вбежал радостный Захарий. «Ура!» – завопил он прямо с порога, маша листком бумаги. «Свершилось!» «Что, собиратель объявился?» «Нет, зато такой спящий объявился, что сказать страшно. Вот он-то принесет нам славу в веках!» – загадочно сказал Захарий и счастливый вышел из комнаты. «Ждем!» ТЧК. К выносу тела все подготовлено. ТЧК. Николай положил телеграмму на стол, встал на вялые ноги, добравшись до Софы, составил на пол загромождавшие ее предметы, лег прямо в больничной пижаме, подложил руку под голову. Ать-два, ать-два, вдруг кто-то заорал за дверью, громко бутся в пол ногами, потом зычно завел солдатскую песню «Не плачь, девчонка», но тут же оборвал и стало тихо. А для Николая и так было тихо. Он не слышал ничего. Он спал. Потом за дверью кто-то орал плачущим голосом. «Сволочь! Мужлан проклятый! Всю рожу расцарапаю!» Но Николай от этого не проснулся. А проснулся он только среди дня, неизвестно от чего Он сел на софе, удивленно огляделся, чихнул и все вспомнил. В комнате никого, кроме него, не было. «Владимир Иванович, вы дома?» В дверь постучали. Николай встал с Сафы, не зная, отзываться ему из чужой комнаты или нет. «Владимир Иванович!» Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова Валентина. «О, Николя!» — обрадовался он. «Хорошо, что ты дома. Тут Владимиру Ивановичу принесли что-то». Валентин вступил в комнату, открыв дверь на всю ширину. За ним вошел строгий худой человек с вытянутым лошадиным лицом. Одет он был в черный костюм. «Освобождайте стол», — сказал он деловито. «Быстрее, быстрее». Ничего не понимающий Николай принялся составлять со стола посуду на сервант, не найдя для нее другого места. Валентин страстно на него поглядывая стал помогать. «Быстрее, быстрее!» — не отставал строгий человек. Из прихожей через открытую дверь слышались глухие удары и нецензурные выражения. Судя по всему, там шла схватка или тяжелая бесполезная работа. Николай иногда поглядывал на дверь, стараясь угадать, что там происходит, но на ум ничего не шло. Наконец в дверях появился бородатый мужик в спортивной куртке. — Ну, мать честная! — заорал он с порога. — Ну и коридоры здесь закоулистые. — Давайте, товарищи! — крикнул он за дверь. Товарищами оказались два, тоже бородатых, субъекта. Помятенькие и нетрезвые. Они внесли длинный черный гроб и остановились в недоумении возле двери. «Давайте, товарищи, заносите!» — гаркнул бородач в спортивной куртке. Увидев почти уже освобожденный Николаем стол, товарищи взгромоздили на него гроб и отошли в сторону. Оба они были бомжовского вида, стеснялись и вести себя в обстановке чужой комнаты не умели. Николай с удивлением разглядывал красующийся на столе гроб. «Так», — сказал строгий, деловитый гражданин, вошедший первым, «Распишитесь!» Он грохнул на крышку гроба лист бумаги, так что внутри него загудело. «Быстрее, быстрее!» — подбадрил нерешительного Николая гражданин. «Хозяина дома-то нет!» — попытался возразить Николай. «Значения не имеет. Подписывайтесь скорее!» Николай взял ручку и, когда уже расписался, успел прочитать на штампе квитанции прачечная номер семь, но не сообразил что-либо спросить по этому поводу. «Отблагодарить нужно», — негромко сказал тип с лошадиным лицом, задержав Николая за рукав. «Трудились, тащили. Хозяин с вами рассчитается». «Да у меня и денег нет», — сунув руку в карманы и пижамы, сказал он и с опаской взглянул в настоящих поодаль товарищей. «Я дам в долг», — встрял оказавшийся поблизости Валентин. «Мужчины трудились все ж таки». Он обворожительно улыбнулся в их сторону, достал из кармана брюк десятку и протянул человеку с лошадиным лицом. Бородач в спортивной куртке подошел, забрал у Валентина червонец и с удовольствием сунул в карман. «Пользуйтесь на здоровье!» — радостно сказал он, погладив крышку гроба. «Доброго здоровьица!» «Пойдемте, товарищи!» «Я провожу!» Валентин бросился вслед за ними в прихожую. Николай стоял в одиночестве, глядя на принесенный гроб, и гадал, есть ли в нем кто-нибудь. И если есть, то кто?» Вернулся Валентин. За то время, пока Николай размышлял о внутреннем содержании гроба, Валентин успел надушиться, поменять брюки с рубашкой на китайский халат с драконами и предстал сейчас перед озабоченным Николаем во всей красе. «А Владимир Иванович где?» – спросил он, усевшись на стул и кокетливо закинув ногу на ногу. «Черт его знает!» – ответила чего то вдруг рассердившийся Николай. «Правильно, он нам и не нужен!» «Хочешь выпить для смелости?» Ничего не ответив, Николай подошел к гробу, посмотрел на него пристально, но заглядывать внутрь не стал. «Слушай, сжать охота!» Николай шмыркнул носом. «Я как раз сегодня пирогов напек, как будто знал, что гость будет!» Комната Валентина носила следы девичьей опрятности. Стоял в ней письменный стол, бельевой шкаф и тахта. На подоконнике красовались цветы в горшках. На стенах среди плакатов обнаженных культуристов Николай заметил портреты великих людей в рамках. Распознал он Чайковского, Уальда и еще какого-то ясноглазого мужчину. Николай остановился возле него, вспоминая. — Это я, — сказал Валентин из-за его плеча. — А, тут я смотрю рожа знакомая. Валентин ушел в кухню за пирогами. Осмотрев комнату, Николай выглянул в окно. По двору. Не пропуская ни сантиметра огражденной домами за асфальтированной поверхности планеты, продвигалась дворничиха. И мила, мила, мила. Вокруг нее буцел бравый идиот с коммунистическим билетом в кармане. Двор это был тот же самый, в котором Николай жил у Эстерлиса до выселения. Только видел он его теперь с другой стороны. Обнаружил удивленный Николай и окно сексуальной Марии Петровны о темпераменте, который сейчас даже вспоминал с трепетом душевным. Окна кухни из Терлиса не было видно, мешал выступавший угол дома. Николай никак не предполагал, что когда-нибудь снова будет глядеть в этот двор, считая, что находится он совсем в другом микрорайоне. В этих размышлениях и застал его Валентин, принесший на подносе чай в фарфоровых чашках с изображением сцен любви и блюда с пирогами. — Слушай, а как во двор попасть можно? — спросил Николай, с вожделением поглядев на пироги. — А никак не попадешь, — ответил Валентин, составляя на журнальный столик прибор из подноса Как это не попадешь? Ведь должен быть выход туда. — Выход, Николя, только квартал обогнув, имеется. Через наш двор, потом мимо магазина, по Подьяческой и... — Ах, вот оно что! — перебил Николай. — А я ведь в этом дворе комнату раньше снимал. Это может быть. Ведь о нашем микрорайоне и слухи ходят, что если уж попал сюда жить, обратно ни за что не выберешься. Квадрат. А нас жителей покойниками называют. Шутку, конечно, словно мы отсюда выбраться не можем. Но на самом деле это чушь и ерунда. Ходим куда хотим. Есть, конечно, черный ход. Но от него ключ только у тети Кати, дворничихи. Она человек строгий, никого во двор не пускает. Садись пока, пироги горячие. Хозяйкой Валя был удивительный. Николай один съел почти все пироги. «Тебе нравится, как я готовлю?» – спросил Валентин, кокетливо щуря глаза. Николай почувствовал, что взгляд хозяина комнаты срывает с него больничную пижаму, и ему снова стало нехорошо. Пироги запросились наружу. «Хочешь есть такие пирожки каждый день?» Валентин придвинулся ближе. Николай заметил, что у него подкрашены глаза – Складки китайского халата с драконами разошлись, приоткрыв ажурные чулки. Николаю от их вида стало совсем плохо. Насытившись, он вспомнил, что за все в этом жестоком мире нужно платить, и сейчас лихорадочно размышлял, как бы ему смотаться, не расплатившись. Он готов был заплатить деньги даже в конвертируемой валюте, но не этим, не этим, не этим, только не этим. И тут в дверь позвонили чертыхнувшись Валентин поднялся и, на ходу поправляя прическу, пошел открывать. «Нужно сматываться», — подумал Николай. Он встал и уже собирался уйти из комнаты, но из прихожей послышался шум, топот ног, повизгивание. Дверь раскрылась, и мужчина в кожаном пиджаке бодро вошел в комнату. Позади него, дергая его за рукав, семенил Валентин. Он был встревожен. «Но! Я так и знал!» — завопил энергичный пришелец, встав против Николая. «Развлекаетесь — Развлекаетесь? В его голосе слышалась угроза чести и достоинства Николая. — Это сосед, сосед! — пищал Валентин, дергая его за рукав. — Ах, сосед! А в тот раз тоже сосед был! Он повернулся и с размаху ударил Валентина по щеке. — Попробуй только удар еще! Всю рожу расцарапаю! Вот только попробуй! Воспользовавшись тем, что внимание пришельца переключилось на хозяина комнаты, Николай бочком проскользнул в прихожую. «Животное! Мужлан!» — кричал Валентин плачущим голосом. «Ну, попробуй ударь! Ударь!» Николай вошел в комнату Владимира Ивановича и постоял у двери, слушая семейную сцену. Умотал он, кажется, вовремя, потому что до слуха его донесся тяжелый стук и звон посуды. Гроб стоял на том же месте. Николай подошел к нему поближе. Нестерпимо хотелось заглянуть внутрь, но он робел. Увидев свои вещи, лежащие на стуле, переоделся из надоевшей дурдомовской пижамы, осмелев, подошел к гробу и, желая его приоткрыть, ковырнул крышку пальцем. Она не поддалась. Тогда он взял с серванта кухонный нож, поддел крышку и, приподняв ее, с интересом заглянул внутрь. Но тут же отпрянул, сделал шаг назад, крышка захлопнулась. В гробу кто-то был. Сжимая рукоять кухонного ножа, Он во все глаза смотрел на занявший обеденный стол атрибут погребального культа. Ему становилось страшно, и в то же время безумно хотелось посмотреть на того, кто в нем лежал. Это нездоровое любопытство, часто подводившее Николая, снова привлекло его к гробу. Он тихонько подошел, оглянулся на дверь, робея кашлянул, словно перед кабинетом начальника, и, подзев лезвием крышку, приподнял ее. В гробу. Сложив на груди руки, лежал собиратель. Глаза его были закрыты. «Что же это? Откуда это он?» Бормотал удивлённый Николай, сняв крышку и приставив её к столу. Он вглядывался в лицо спящего литургическим сном человека, и чем больше он смотрел на облачённого в костюм коллекционера, тем больше казалось ему, что собиратель вовсе не спит, а только изо всех сил притворяется, что спит. И вот сейчас не удержится и прыснет от хохота или вскочит из гроба и совершит что-нибудь неприличное, может быть, даже страшное. Против своей воли машинально Николай протянул руку и коснулся давно небритой щеки собирателя пальцем. И тут случилось ужасное. То, чего Николай и боялся сейчас больше всего на свете. Спящий, не открывая глаз, вдруг затрясся всем телом. Николай отдернул руку и смотрел на него, не отрываясь. Бьющийся, колокочущий внутри хохот тряс, трепал сдерживающее его тело и, наконец, вырвался наружу. Собиратель захихикал в голос и открыл глаза. Бледный Николай завороженно смотрел на него. «Ну, как вам шуточка?» Он хохоча сел в гробу, потом, перекинув ногу, выбрался на пол. Николаю шутка не понравилась. «Я ведь у бандюги этого массажиста в гостях побывал», не обращая внимания на огорченного Николая, продолжал собиратель и убежал от него. «Представьте, я ведь сам по себе проснулся. Вот так. Меня теперь будить не надо. Я проснулся у этого бандюги дома и убежал. Вхожу во двор, смотрю, мой гроб любимый на помойке валяется. Договорился с мужиками у Ларька Пивнова, они меня и принесли. Весело, правда? А вот знаете, какое интересное ощущение в гробу лежать? Я всегда удивлялся. Очень приятные ощущения. Вам обязательно нужно попробовать». Собиратель подскочил к Николаю и уцепился за его рукав. «Обязательно! Это словно в космическом корабле! Совершенно удивительное ощущение! Обязательно попробуйте! Попробуйте!» Собиратель под руку тащил Николая к столу. «Только на секундочку прилягте и сразу почувствуете!» Напор холерического собирателя невозможно было преодолеть, и Николай, еще не пришедший в себя, подталкиваемый коллекционером, поднялся на стул и стал укладываться в гроб. Собиратель хлопотал вокруг, подбадривая, подпихивая, поправляя под головой подушечку, устраивая Николая поудобнее, словно в далекий путь. Теперь крышечкой прикрыть. Собиратель, не слушая возражений, схватил крышку и закрыл Николая. Лежать действительно было удобно, тепло и уютно. Приятно пахло обувью угнетала лишь мысль, что лежишь в гробу. А когда собиратель закрыл гроб и стало темно, Николаю захотелось на волю. Он толкнул крышку, но она от чего-то не поддалась. Николай снова толкнул ее, но безуспешно. Он толкал ее снова и снова, слыша над собой идиотский смех собирателя и... О, ужас! Первые удары молотка, ужас, доходящий до безумия, Заставлял Николая, вопя во весь голос, всей мощью стучать изнутри, чтобы сбросить сидящего на крышке собирателя с молотком. Но тот, подпрыгивая, только похохатывал. Ненависть, ужас и злоба все перемешалось в голове Николая, но сил, чтобы открыть крышку, не хватало. Сверху, под беззаботный хохот, слышался стук забиваемых гвоздей. — Помогите! — уже истерически, сорвавшимся голосом орал Николай. Бух, бух, бух. Стучало то ли по крышке гроба, то ли у него в висках. «Все, конец, подумал Николай, замолчав. Ему вдруг стало душно. Он схватился за горло, пытаясь вздохнуть, хоть один глоток воздуха. Бух, бух, бух. Фу. Я убрал руки от горла и тяжело, прерывисто дыша, потёрло ладонью, удивлённо посмотрел на кипу исписанных листов бумаги. «Бух, бух, бух!» — слышалось из-за окна. «Господи, когда это я успел стойко накатать?» Я пролистнул несколько страничек написанного текста, подивился ровности почерка, встал из-за стола, прошелся, разминая ноги, подошел к окну. Я чувствовал сейчас не только свою внутреннюю опустошенность, но и мира, в котором находился. Мира идиотического абсурда, в котором может случиться всё, и где даже самое сверхъестественное безобразие будет выглядеть явлением естественным и нормальным, привычным. Этот мир квадрата двора был словно выпит, съеден и выдышен. От того все, что происходило и могло произойти в нем, не имело к жизни живых людей никакого отношения, потому что это квадрат для... А я? Я-то живой. Недостаточно понять это, Нужно еще выбраться отсюда, выйти из этого неодушевленного пространства. Я метнулся к столу, схватил рукопись, стал запихивать в сумку. Я чувствовал удушье, как в гробу. Нужно было скорее убежать отсюда, если еще не поздно. Собрав вещи, я постоял у двери, слушая, потом открыл защелку, выскочил через прихожую, на лестницу и вниз. Скорее, скорее, вон отсюда! Торопливо прошел через двор, мимо трудящейся, не знающей устали тети Кати, мимо стоящего возле помойного бака косца, гроба с примостившимся на его крышке ленинцем в ваней, гроба, в котором, может быть, лежал задохнувшийся насмерть Николай. Вон, вон, вон! Я выскочила из подворотни. Светило солнце. Мимо шли радостные, улыбающиеся прохожие. Жизнь была прекрасна. В моей сумке лежал Роман, и я уходила из двора, в котором мне довелось пережить столько неприятных минут и знал, что ухожу из этого опустошенного мною мира навсегда. Я вышел к Сенной площади. Как всегда здесь толпился народ. Не зная зачем, подошел к группе обменщиков. «Бесполезняк!» Рядом со мной оказался парень с выцветшей табличкой на груди. «Бесполезняк!» — повторил он обреченно. «Я здесь уже две недели толкусь». «Вы что?» — Комнату снять хотите? Передо мной стояла Мария Петровна. — Я здесь, неподалеку живу.